Глава девятая Что? Что это сейчас было? Я хотела спросить честно, но от изумления у меня язык к небу прилип. Что нашло на Рейнанда? Зачем ехать в дилижансе, когда ты можешь перевоплотиться и полететь, или открыть портал? Или это как-то связано с теми двумя, что сейчас нервно переговаривались между собой и таращили на нас глаза? Мыслей было так много что они раздирали мое сознание. А спросить? Спросить в открытую я так и не решилась. Что лучше, сидеть вместе с черным драконом, который за два года обучения в академии не сказал мне ни единого доброго слова? Или с теми двумя непонятными типами? Я ведь точно не знала, откуда эти парни. Кто их подослал? Быть может, они вообще ни при чем, и все это игра моего воображения. Зачем Алексу посылать магов за мной? В чем смысл? Если так нужно, мог бы и сам прилететь. К тому же мы будем вместе учиться еще год. Странно все это. Странно и непонятно. А может, это не Алекс их подослал, а кто-то другой? Если да, то кто? Слишком много вопросов. И ни одного ответа. Ты не выглядишь счастливой невестой. Неожиданно прогудел дракон. Я сидела, вжавшись в стенку дилижанса и старалась не соприкасаться с ним. Но Рейнанд так подпер меня своей рукой, что не соприкасаться было просто невозможно, хотя с его стороны места было предостаточно. Знать бы, что он хочет от меня. Свадьбы я с силой проглотила тугой комок. Ее не было. Рейнант усмехнулся, и отчего-то мне показалось, что он уже обо всем знает. Хотелось посмотреть ему в лицо. Заглянуть в его глаза, но страх пересилил интерес. «Занятно. И что же этот золотой придурок сделал? Если ты сейчас не у него на руках, а едешь в академию, да к тому же трясешься в общем дилижансе, у тебя должны были быть веские основания, чтобы сорвать свадьбу». «Он знал. Рейнант обо всем знал, просто играл со мной. Играл, как кот с беззащитной мышкой. А ты?» Отвечая вопросом на вопрос, я все-таки рискнула посмотреть на парня. «Что ты тут делаешь? Черный дракон едет в общем дилижансе с простыми людьми. Не боишься, что на пути в столицу тебя увидят и засмеют?» Уголки губ парня поползли вверх, отчего хищные черты лица несколько смягчились. «Мне нет никакого дела, что обо мне подумают. К тому же, зачем тратить силы на открытие портала? А в драконии постасе без разрешения в столицу нельзя. Так что...» Рейнант зевнул, закрыл глаза и, сложив руки на груди, сонно продолжил. «Разбуди, когда прибудем в Ламарт!» Я похлопала глазами, не веря в то, что он сказал. «Где же вся драконья гордость?» «А ты так и не ответила!» Рейнанд открыл один глаз. «Что натворил Алекс? Почему свадьба сорвалась?» «Не твое дело!» — буркнула я. «Как грубо!» — фыркнул дракон. Марита никогда не была грубиянкой. «А ты все обо мне знаешь? И знаешь, какой я была?» Рейнанд не то, что меня удивлял, он ошеломлял. Что на него вообще нашло? «Знаю». Парень повернул ко мне голову. Мурашки пробегали по телу от его пронзительного взгляда. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Даже думала, чтобы пересесть. Но куда? Свободные места были только в конце. Но там сидели те маги. И какая же я, по-твоему? Внезапно мне стало интересно, что он ответит. Тихая, скромная... Мямля. Мямля? Он сказал «мямля»? Я чуть воздухом не поперхнулась. Я не ослышалась? Ничуть. Непрежно пожал плечами Рейнанд. Однако дракон в который раз окинул меня внимательным взглядом. В тебе что-то изменилось за лето. Я вижу это. И мне стало интересно. Только не говори, что тебе стало интересно я. Не знаю, почему, но мне стало смешно. Смешно от всей этой ситуации, смешно от слов черного. Он продолжает со мной играть. Прозвенело у меня в голове. Вот только у него ничего не получится. Я действительно изменилась. Никаких драконов больше в моей жизни. Нет, категорично помотал головой дракон. «Мне просто интересно, что же между вами произошло?» «Возможно, об этом напишут в газетах», — буркнула я, отвернувшись к окну. «Хотя я не верила, что газеты напишут о том, что дракон из клана Золотых изменил свои небести прямо на свадьбе. Могли бы, давно бы обо всем написали. А вот слухи... Слухи остановить, а тем более контролировать не так-то просто. Как интересно поведет себя Алекс? Как объяснит произошедшее?» ведь на свадьбе были некоторые из его друзей. Тревога в душе нарастала. С каждым стуком копыт, с каждым скрипом колеса, с каждым вздохом становилось не по себе. Может, отец был и прав, и мне не следовало возвращаться в академию. Тело дрогнуло, а желудок скрутило болезненным спазмом. «Нет! О чем ты говоришь? Если бы не вернулась, я бы показала Алексу, что я слабачка. Я не слабачка. И не мямля. Нужно собрать весь свой характер и показать золотому, да и черному, что меня не просто так запугать и... не сломать. Уверена, Алекс от меня этого не ожидает. Наверняка думает, что я сейчас реву в своей комнате и трясусь от страха. Да пусть катится в пекло. Неожиданно, но на меня нахлынула такая злость, что я даже мыслей собственных не слышала. Хорошо, что Рейнанд со мной больше не говорил. Иначе... Иначе бы я точно не сдержалась. Чтобы отвлечься, я смотрела в окно. Пейзажи сменялись довольно быстро. Поля, реки, холмы, пригорки уступали место деревенькам, селам. С каждым часом их становилось все больше и больше. Коричневые деревянные домики крестьян постепенно сменились высокими постройками из белого камня. Зелени становилось меньше, народу, наоборот, больше. Даже несмотря на то, что мы ехали ночью, видно все было как днем. В Ламарт въехали ранним утром. За всю дорогу я так и не поспала. Не рискнула рядом с Рейнандом. Да и как спать, когда рядом с тобой расположилась самая настоящая печка, пышущая жаром. С драконом под боком хорошо зимой. Никакой обогреватель не нужен. А летом... Королевская академия! Громогласно заявил кучер, когда зележант остановился возле широкой парадной. Сделаны из мрамора лестницы. Королевская академия была самым красивым, самым значимым и самым высоким зданием столицы. Она уступала лишь Золотому дворцу и Департаменту магического управления. В академии было два отдельных корпуса. Традиционно это были магический корпус и немагический, в котором учились обычные люди. «Господа!» — дверь тележанца распахнулась. «Можете высаживаться!» «О, уже приехали!» — зевнул Рейнант и, бросив на меня малозначительный взгляд, направился на выход. Когда мне вручили багаж дракона, уже и след простыл. Странно. Я-то думала, что он от меня не отстанет. Хотя откуда такая мысль? Набрав в легкие столичного, но не очень свежего из-за дорожной пыли воздуха, я направилась вверх по лестнице к широким белоснежным дверям своей «Альма-Матер». Все подозрения и тревоги постаралась оставить за бортом. Мне нужны были только хорошие, позитивные мысли. Я все смогу. У меня все получится. Независимо от того, что говорил Алекс и мои родители. Однако первые слова, сказанные в Академии, чуть не лишили меня дара речи, чуть не выбили почву из-под моих ног. «Мисс Эдерли, мы вас не ждали!» Изумленно вымолвил Колум Оля, профессор целительства. Строгий, требовательный, но вместе с этим справедливый. Если наказание, то по делу. Оценки не занижал, да и любимчиков у профессора не было. Ко всем он относился одинаково. Чего не скажешь о Феликсе Альбора, декане нашего факультета, который к тому же преподавал у нас зелеварение. По рождению – дракон. Однако по поведению – настоящая злобная ящерица. Таких много в лесу под пнями и гнилыми листьями. Когда я стала истиной золотого, Он ко мне особо не цеплялся. Боюсь представить, что будет сейчас, а мне еще у него государственные экзамены сдавать. То есть как это вы меня не ждали, профессор? Сердце заколотилось сильнее от плохого предчувствия. Так, Колум Оли снял с носа очки и, вынув из кармана белую тряпочку, стал нервно протирать стекла. Ваш отец написал, что вы не вернетесь в академию. Так папа все-таки отправил письмо. Как же так? Он ведь обещал. Когда я ему сказала, что смогу заплатить за половину обучения, он засунул письмо в ящик. Что же получается? Отец меня обманул. Но... Ваши документы к отчислению уже готовы, отчеканил профессор, чем окончательно сбил меня с ног. Горло сдавил поднимающийся комок, не позволивший закричать на весь мир и дать выплеснуть боль, разгорающуюся внутри... Точно неистовый пожар.